Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет «Рыбак ураши Урашиматаро. Японская сказка». Читает Олег Шубин. Жила-была принцесса Атахим. Ее отец, морской царь, так нежно любил ее, что решил никогда не расставаться с нею. Атахим также была привязана к нему и умерла бы с горя, если бы ей пришлось расстаться с отцом. Потому-то каждый раз, когда ее руки просил какой-нибудь принц, Она отвечала, что согласно быть его женой только в том случае, если он будет жить во дворце морского царя. Конечно, все женихи должны были отказываться от попытки завладеть рукой прекрасной принцессы. Однажды один молодой принц, обладавший всеми доблестями, прибыл ко дворцу морского царя и попросил руки Атахим. Каково было его огорчение, когда он узнал, что ему необходимо жить во дворце своего тестя, Правда, красота принцессы внушила ему глубокую любовь, но он должен был исполнить долг по отношению к своему народу и жить в своем царстве. А потому он уехал, как и все другие женихи, ничего не добившись. Атахим с грустью посмотрела ему вслед. Потом она обратилась со следующими словами к черепахе, своей лучшей подруге. «По всей вероятности, мне так и не удастся выйти замуж, и в награду за мою дочернюю любовь я останусь старой девой». Она испустила глубокий вздох, закрыла лицо руками и долго сидела так, углубившись в печальные думы. Черепаха негодовала на женихов, которые отказывали принцессе в таких пустяках. Так это ей казалось, по крайней мере. Она очень любила принцессу и стала искать какого-нибудь средства, чтобы помочь своей подруге. Черепаха не могла допустить и мысли, что прекрасная принцесса не найдет себе достойного супруга. Долго раздумывала добрая черепаха. Вдруг она разразилась смехом, высунула из-под панциря голову и свои четыре лапки и запела, в то же время приплясывая самым комическим образом. Потом она сказала Атахим, «Благородная моя госпожа, милая моя принцесса, выслушай свою верную слугу. Махни рукой на всех этих морских принцев, на все это водяное племя, ведь все они обладают холодной кровью и недостойны тебя. Ни один из них не стоит даже того, чтобы ты хоть два раза подумала о нем». — Развеселись, добрая госпожа, и отгони от себя печальные мысли. Изумленная Атахим посмотрела на свою подругу, лицо которой расцвело от счастья, и не могла понять, чему она радуется. Но черепаха продолжала. — Выйди замуж за дитя земли, молодого, прекрасного сына людей, который, наверное, привяжется к тебе гораздо сильнее, чем все эти водяные принцы. — Ах, милая моя черепаха, что ты придумала? Твоя любовь ко мне вводит тебя в заблуждение. Разве можно представить себе, чтобы какой-нибудь сын людей опустился ради меня на дно морское? А если даже такой найдется, то как я буду говорить с ним? И разве может он привыкнуть к нашей жизни и забыть землю? Я издали только видела людей, но не могу себе представить, чтобы кто-нибудь из них подумал разыскивать меня на дне морском. Ведь на земле так много женщин, которые гораздо красивее меня и гораздо богаче». «Откуда у тебя такие мысли?» — воскликнула черепаха. «Так знаешь же, милая госпожа, что во всем мире нет женщины, ни в море, ни на земле, которая могла бы сравниться с тобою в красоте. Тот намек на красоту, которой так гордятся глупые девушки на земле, исчезает с быстротой проносящегося ветерка, тогда как твоя красота вечна. А что касается твоих богатств, твоих сокровищ, то ни одна царевна не обладает такими». Если бы в эту минуту какой-нибудь молодой человек над поверхностью воды услышал наш разговор, то он с закрытыми глазами бросился бы в воду, чтобы только первым положить к твоим ногам свое сердце и свою руку. — Ах! — воскликнул радостно Атахим. — Твои слова доставляют мне удовольствие. Расскажи еще что-нибудь про людей. Скажи, что они делают на земле, какие у них привычки и обычаи? Черепаха не заставила себя просить дважды. Она рассказала столько интересного о людях, что принцесса решила непременно выбрать себе одного из них в супруги. Но, — спросила она, — как привести в исполнение наш план, как избрать наиболее достойного? — Что касается этого, — ответила черепаха, — то я отлично знаю, где искать самого прекрасного и самого достойного. Я знаю уже одного. «Неужели — Неужели? — воскликнула Атахим, хлопая в ладоши. — О, если ты действительно знаешь, то расскажи, где ты его видела, а главное, приведи его скорее сюда. «Терпение! Терпение, милая принцесса! Я должна тебе рассказать, почему я решила, что твоим супругом должен быть человек. А потом я отправлюсь в путь и уверена, что ты будешь довольна мною». Принцесса сделала знак, и черепаха рассказала ей следующее. «Давным-давно, когда я была еще ребенком, я всплыла в один прекрасный день на поверхность моря, чтобы посмотреть, что там делается». С легкомыслием, свойственным молодости, я резвилась и смотрела на большие суда, сидя в которых люди плавали по океану. Я крикнула рыбам, берегитесь сети рыбаков. Но в то время, как я давала полезные советы другим, я вдруг почувствовала, что сама запуталась в сетях, и через минуту меня вытащили в лодку рыбаков. Бедные рыбы, мои товарищи по несчастью, таращили глаза и задыхались. Но спасения для них не было, и их побросали в большую корзину. Та же участь ожидала и меня, но я стала изо всех сил цепляться за сети. «Полно, полно, милая черепашечка!» — крикнул мне Ороши Матаро. Так звали рыбака, который меня поймал. «Оставь сейчас сеть!» «Сжалься надо мной, рыбак, и дай мне жить!» — ответила я. «Я отплачу тебе за это, а, может быть, когда-нибудь пригожусь, если тебе придется плохо!» «Глупенькая!» — ответил он. «Разве ты можешь быть мне хоть чем-нибудь полезной? Ведь ты вся-то фиговый лист!» Но я вырасту, и как знать, может быть, ты поймаешь меня во второй раз, и тогда это тебе будет гораздо выгоднее. — Ты так хорошо говоришь, милая черепашечка, что я исполню твою просьбу, — сказал Урашиматаро со смехом. Он освободил мои лапки от сети и бросил меня в море. Несколько минут я не могла опомниться после этого, но потом поскорее отправилась к своим родителям. Я никогда никому не рассказывала об этом случае, так как боялась, что надо мной будут смеяться. Но теперь, когда всплываю на поверхность, я держу себя очень осторожно, прячусь в расщелинах скал и оттуда в безопасности наблюдаю за тем, что происходит вокруг меня. И, конечно, я всегда ищу глазами благородного Урашиматаро, который часто бывает на море и всегда там, где волны вздымаются выше. Если бы ты знала, как он стал прекрасен и мужествен! О, моя дорогая госпожа! Урашиматаро один достоин тебя, поверь твоей верной слуге! Ему-то и должно выпасть счастье быть твоим супругом. И я уверена, что он сделает тебя самой счастливой из всех принцесс». Атахим со сверкающими от радости глазами слушала рассказ черепахи. «Ну как же мне увидеть Урашиматару?» — спросила принцесса в нетерпении. «Как ему может прийти в голову взять меня в жены?» «Как только представится удобный случай, я посажу его к себе на панцирь и принесу к подножию твоего трона. Положись на меня, имей терпение». Я сослужу тебе хорошую службу. — Злая советчица, — сказал Атахим с раздражением, — ты возбудила мое любопытство, и после этого хочешь ждать удобного случая? А я хочу, чтобы ты сейчас же отправилась в путь. Сию же минуту приведи ко мне молодого человека, иначе горе тебе. Не ожидавшая такого нетерпения, черепаха скрылась. Но делать было нечего, и она всплыла на поверхность моря. Ее поразил рев, который раздавался со всех сторон. Вскоре, однако, она заметила, что вокруг нее бушевала непогода. Громадные волны с белыми гребнями гуляли по морю, и она поспешила укрыться в расщелине скалы и дожидаться там, пока пройдет буря. Волны были такие высокие, что черепахе трудно было разглядеть, что происходит на поверхности моря. Вдруг она увидела корабль, который боролся с бурей. У мачты стоял Урашиматаро и терял последние силы в борьбе с разбушевавшейся стихией. Но вот порывом ветра корабль снесло в сторону, и он наскочил на подводный риф и разбился. Урашиматара ухватился за обломок корабля и поплыл среди волн, которые каждую минуту грозили его поглотить. Наконец ветер утих, и тогда черепаха вышла из своего убежища и поплыла к рыбаку, который уже изнемогал в борьбе с волнами. «Сядь мне на спину», — сказала она, — «и я отнесу тебя в спокойное место. Разве ты не узнаешь меня?» «Я та самая маленькая черепаха, которую ты когда-то пощадил. Теперь ты будешь вознагражден за свое великодушие». Урашиматаро тотчас же отпустил доску, за которую цеплялся, и уселся на широкую спину черепахи. И вот они стали погружаться в недра океана и остановились только на дне перед ослепительным дворцом морского царя. Урашиматаро не верил своим глазам. Он подумал, что с ним случилось чудо, и спросил черепаху, где он находится. «Сейчас узнаешь, мой милый Урашиматару», — ответила она, делая ему знак следовать за ней. Урашиматару послушался ее и вскоре очутился в великолепном дворце. Он шел по галереям, сверкавшим с жемчугом и золотом, по садам с чудеснейшими цветами и деревьями, на которых росли вместо плодов большие драгоценные каменья. Потом он прошел через залы из перламутра и слоновой кости и, наконец, очутился в комнате, где под балдахином из чеканного золота Восседала принцесса, ослепившая его своей красотой гораздо более, чем все, что он здесь видел. урашиматара совсем растерялся и бросился к ногам принцессы, выражая ей свою покорность. Атахим должна была сознаться самой себе, что черепаха не обманула ее, и что Урошиматару несравненно прекраснее всех морских принцев. Она нежным голосом попросила его встать и рассказать, как он попал к ней. Черепаха ответила за молодого рыбака, потому что от волнения он не мог произнести ни слова. Когда принцесса узнала, в какой опасности он находился, то сказала ему несколько ласковых слов и велела принести изысканные блюда, чтобы он мог подкрепиться. Когда наступила ночь, черепаха отвела молодого человека в самую роскошную комнату во всем дворце. Урашиматару растянулся на постели под полгом из золотой партии. Светильник из громадного изумруда распространял в комнате приятный свет, и вскоре он заснул, счастливый и довольный. Проснулся Урашиматару в ту минуту, когда к нему входила черепаха. Она принесла завтрак. Приняв ванну, он оделся в великолепные одежды, приготовленные для него. После этого черепаха, очень довольная им, повела его к принцессе. Тут началась для бедного рыбака жизнь — полные радости и удовольствия. В первый раз он узнал, что значит жить без забот в роскоши и праздности. Но этого мало. Его счастье стало полным, когда в один прекрасный день морской царь отдал за него свою дочь. Трудно описать великолепие свадебных торжеств. Они продолжались целый месяц. Время проходило в танцах, играх и всевозможных увеселениях. Вечером дворец освещался тысячами огней, и от него распространялся такой свет, что крошечные насекомые, которые во множестве держатся на морской поверхности, тоже стали светиться фосфорическим огнем в ночном мраке. Счастье молодых супругов было таким полным, что нечего уже больше и желать. Однако, в конце концов, все надоедает, и в один прекрасный день Урашиматару почувствовал, как в его сердце вкралась тоска. По целым часам сидел он, поникнув головой и не произнося ни слова. Принцесса глубоко огорчилась, видя его таким грустным. Она умоляла открыться ей, но он не мог решиться на это. Ему казалось, что он проявит черную неблагодарность, если сознается Атахим, что тоскует по родине, а главное, по своим старым родителям, жившим в жалкой хижине и терпевшим лишения во всем, тогда как он жил в довольстве и даже в излишестве. Когда же он подумал, что родители считают его погибшим и оплакивают его, то не мог больше сдерживаться, бросился к ногам жены и раскрыл ей свое сердце. ураши «Урошиматаро», — сказала она, — «не покидай меня, забудь своих родителей. Если ты покинешь меня, то настанет конец нашей счастливой жизни, и мы никогда больше не увидимся. Если же ты останешься со мной, то ты всегда будешь молодым и здоровым, и время будет бессильно против тебя. Останься же со мной, ты так счастлив здесь. Откажись от своего желания, исполнение которого принесет нам горе». Однако слова принцессы были напрасны. Ура матару был неколебим. Он не мог забыть сыновнего долго, несмотря на все свое счастье, но старался утешить Атахим. «Я вернусь. Кто может мне помешать? Твое горе не имеет оснований. Через три дня я возвращусь обратно, и мы вместе посмеемся над тем, что ты так боялась разлуки со мной». Принцесса опустила голову, но под конец уступила мужу, хотя и с тяжелым сердцем. В минуту расставания она сказала Урашаматару. «Мой возлюбленный, нам представляется только одна возможность снова увидеться. Увы, возможность эта очень слаба, и я боюсь, что ты не исполнишь того условия, от которого она зависит. Я исполню все-все, моя дорогая жена. Скажи мне только, что я должен сделать?» Принцесса вложила ему в руку золотой ларец и сказала. «Вот, возьми его. Это талисман, который будет оперегать тебя». Что бы ни случилось, ты не должен открывать его, а когда захочешь возвратиться, выйди на берег океана и позови черепаху, которая сейчас же услышит тебя и приведет ко мне. Но берегись открывать ларец, иначе все погибло. Сказав это, Атахим еще раз нежно распрощалась с мужем, потом закрыла лицо руками и вся в слезах ушла в свои покои. Урашиматара твердо решил сдержать слово. Он тщательно спрятал золотой ларец в свою одежду и сел на спину черепахи, которая вскоре высадила его на родном берегу. С какой радостью вдыхал он родной воздух, как приятно ему было видеть горы, по которым он когда-то лазил, и солнечные лучи, распространявшие живительное тепло. При виде всего этого он забыл великолепие морского дна. Едва он ступил на твердую почву, как сразу же побежал в деревню, даже не попрощавшись с черепахой. Вот он увидел крышу своей хижины, над которой вился дымок, и сердце его радостно забилось. Он с удовольствием прислушивался к лаю собак и еще быстрее побежал по улицам. Не глядя ни вправо, ни влево, он добежал до своей хижины. Вдруг на него напало сомнение. Его ли это деревня? Те ли это люди, с которыми он когда-то жил? Но деревня была действительно его. Почему же он не узнавал ни одного лица? Почему никто не подходит к нему? Все здесь казалось ему очень странным и чужим. Он стоял на пороге своего дома, боясь войти. Наконец, сильно бьющимся сердцем, растворил дверь. Однако в хижине он увидел только чужие лица. Им овладела глубокая тревога. Он стал расспрашивать о своих родителях, но в ответ люди только покачивали головами и говорили, что не знают их. Тогда, предчувствуя что-то ужасное, он бросился на кладбище, надеясь там найти разгадку своей тайны. Он переходил от одной могилы к другой, читая надписи, и, наконец, нашел могилы своих родителей. Сличая надписи и года, он с ужасом подсчитал, что прошло триста лет с тех пор, как он покинул свою родину. Удрученный горем, он снова прошел через деревню и, наконец, в опустился на берегу прозрачного ручейка. В своем горе он вспомнил вдруг о Ларчике Атахим и вынул его из кармана. «Как знать», — подумал он, — «Быть может, в этом ларце находится средство, которое поможет моему горю?» Он открыл крышку, и в то же мгновение из ларца поднялся пар, который исчез в воздухе в виде облачка. Обманутый в своих ожиданиях, Ура Шимотару хотел закрыть ларчик. Но что сделалось с его рукой? Только что эта рука была молода и полна силы, а теперь она бессильно висела и дрожала. В то же мгновение он почувствовал, как все его тело поникло и спина бессильно согнулась. Урашиматара наклонился над ручьем, чтобы увидеть свое отражение, и задрожал от ужаса. Он походил на высохшую мумию. Урашиматара едва держался на ногах, все его тело тряслось, с губ срывались неясные звуки. По дороге проходил человек, который, увидев дряхлого старца, предложил ему опереться на него и идти вместе с ним. Урашиматару принял его помощь и попросил отвезти себя на берег моря. Там бедный рыбак собрал все свои силы и стал кликать черепаху. Но все было тщетно. Черепаха не появлялась. Принцесса Атахим хорошо знала, давая ему ларец, что он раскроет его, несмотря на ее запрещение. А потому она и плакала так горько, когда расставалась с ним. Пар, который вышел из золотого ларчика, был духом молодости Урашиматару. Если бы он не раскрыл ларца, то вернулся бы к Катахим прекрасным и молодым. Теперь же все погибло. Урашиматаро успел рассказать свою печальную историю людям, которые собрались вокруг него. Потом упал на землю и спустил дух. Бедный Урашиматаро. Нельзя слишком строго судить его за то, что он раскрыл ларец принцессы, ибо его непослушание было роковым только для него самого. Атахим, по обычаю своего племени, утратила всякую любовь к нему с той самой минуты, как он изменил своему обету, и, все такая же молодая и прекрасная, продолжала жить беззаботно и счастливо во дворце своего отца. Бедный же рыбак был добрым и благодарным сыном, который в своем счастье не забыл старых родителей и не мог устоять против желания снова увидеть их. «Потому-то мы и будем чтить его память». Мы слушали японскую сказку Рыбак Ураши Матаро. Читал Олег Шубин.